Когда речь коснулась земных наслаждений любви, глаза Джальмы заблестали, как звезды. Он слегка затрепетал, золотистая кожа на лице прозавела, и молодой человек снова впал в глубокую мечтательность. Феринджи, безусловно, заметил его волнение. Подобно гордой и блестящей райской птице, султану наших лесов предпочтете не единственной любви разнообразие многочисленных наслаждений. Если с вашей красотой, с вашей молодостью и богатством вы станете искать этих пленительных парижанок, этих очаровательных мучительниц ваших грёж, что тогда, если вы бросите на них взгляд, смелый как вызов, жалобный как мольба, жаркий как страсть, неужели вы думаете... Что от огня ваших взоров не загорится множество томных глаз Молча прислушивался Джальма к этим речам Выражение его лица совершенно изменилось Это не был больше тот мечтательный юноша Который только в душистой чаше цветка находил чистые образы для описания любви, о которой он мечтал Это не был больше юноша, красневший при мысли о наслаждениях Законного Союза. И это не будет монотонное наслаждение единственной любви, являющейся тяжелой цепью в нашей жизни. Это будут тысячи наслаждений гарема, но только гарема, населенного свободными и гордыми женщинами, которых любовь сделает вашими рабынями». Мне. Вы сделаетесь предметом страсти, гордости и обожания этих женщин И они, эти очаровательные женщины, во всем свете одному вам будут дарить свои страстные, томные взоры Подстрекательство Феринжи зажгло в молодом принце какой-то тайный огонь Запылавшее лицо Джальмы, его глаза, то горящие, то заволакивающиеся дымкой, все это было признаком того, что страсти его забушевали в нем с тем большей силой, чем сильнее он их сдерживал до сих пор.